Глава 34 четвертая Спереди дом оказался неосвещенным, и подъездная дорога к нему была темнее, чем окружающая улица, словно сам особняк пытался съежиться и не привлекать лишнего внимания. Лоррейн думала об этом, пока они с Адамом второй раз за день шагали по хрустящему гравию впечатляющему парадному входу. «Надеюсь, она будет не против?» — сказала лорейн. «Она вот-вот родит. Наверняка и хотелось пораньше лечь спать». Лоррейн потребовалось некоторое время, чтобы внимательно изучить каждое зашторенное окно. Постепенно она рассмотрела слабое свечение, исходившая из комнаты на первом этаже, которая сразу не заметила. Кто-то в доме еще не ложился спать. Адам бросил на Лоррейн взгляд, приказавший переключиться с взволнованной женщины обратно на детектива, и громко постучал в дверь. Спустя мгновение Клаудия Морган-Браун открыла дверь. При виде детективов на ее лице отразился шок. «Все в порядке», – поспешила заверить Лоррейн с успокаивающей улыбкой, памятуя о недавней тревоге Клаудии за мужа. «Просим прощения за то, что побеспокоили вас вечером, но у нас появилось несколько новых вопросов по поводу Карлы Дэвис». «О...» тихо произнесла Клаудия. «Конечно». Хозяйка дома посторонилась и кивком предложила инспекторам войти. «Она выглядела утомленной», — отметила Лоррейн, когда они прошли вслед за Клаудией в гостиную. «Пожалуйста, садитесь». Телевизор работал еле слышно, и Клаудия выключила его пультом. «Я, должно быть, задремала». «Мы постараемся управиться как можно быстрее». Лоррейн бросила на Адама страдальческий взгляд, но он этого не заметил. Она никак не могла понять, почему этот визит не мог подождать до завтра, и всерьез сомневалась, что они выяснят нечто, способное кардинальным образом изменить ход расследования. «Я могу предложить вам чаю?» — спросила Клаудия, все еще стоя. Она задумчиво стянула свои густые волосы в хвост, а потом, так и не завязав, позволила им снова рассыпаться по плечам. «Она была красивой», — подумала лорейн, — «для женщины столь явно утомленной». Лоррейн улыбнулась. «Нет, не стоит беспокоиться. Спасибо» кинув взглядом комнату, она заметила у окна несколько забытых игрушек, детали лего, пару пластмассовых грузовиков, открытую книжку с картинками. Лоррейн предположила, что сыновья Клаудии наверняка уже спят, и спросила себя, где же тогда няня? Мы хотели спросить, знали ли вы или кто-нибудь в вашем отделе, О проблемах Карлы со здоровьем поинтересовался Адам. Нахмурившись, Клаудия погрузилась в раздумья. Она села и принялась задумчиво постукивать пальцами по шее. Насколько я опомню, состояние ее здоровья было не самым лучшим. Наркотики уже нанесли серьезный урон организму Карлы даже в ее юном возрасте. Но как я уже говорила, Не я курировала это дело в то время, когда еще нерожденный ребенок Карлы попал в поле нашего зрения. «Но вы встречались с Карлой?» «Ах, да», — ответила Клаудия. «Это я вам тоже рассказывала. Я сталкивалась с ней несколько раз». «А вы знали, насколько серьезными были ее проблемы со здоровьем?» Клаудия еще больше помрачнела. — Нет, я не знала о каких-либо особых проблемах, кроме, разумеется, ее наркотической зависимости. — Значит, вы не знали о ее острой почечной недостаточности? Глаза Клаудии округлились, став огромными, и она прикусила нижнюю губу. Когда она осознала, что больно впилась в кожу зубами, уже брызнула кровь нет А что было не так с ее почками? Проблемы возникли из-за длительного употребления наркотиков. Карли сообщили, что развитие беременности с большой долей вероятности может привести к ее смерти еще до рождения ребенка или сразу после родов. ее почки просто не могли функционировать. Адам смог выдать только эти медицинские детали учитывая то, что ни один из детективов не был в курсе особенностей состояния Карлы. «Так вот почему поначалу у нее был запланирован аборт». Клаудия оказалась удивленной. «Именно», — подтвердил Адам. Хотя позже по каким-то причинам Карла передумала. «Нам хотелось бы узнать, есть ли у вас какие-то идеи по поводу того...» «Почему она могла принять такое решение, напрямую угрожающее ее жизни?» Клаудия, задумавшись, уронила лицо в ладони. Лоррейн видела, как дрожат ее руки, удерживая груз. «Неужели груз винный?» — спросила себя инспектор. «В чем дело, голубушка? Вам что-то известно?» Лоррейн почувствовала, как нога Адама еле заметно постукивает по ножке журнального столика, и тут же вспомнила о Грейс. «Это всё из-за меня», — без колебаний прошептала Клаудия. У сотрудницы органов опеки вырвалось несколько душераздирающих рыданий, и она подняла голову на детективов. По лицу Клаудии ясно читались угрызения совести, а ее щеки ярко горели. «Но клянусь, я и понятия не имела, насколько серьезными были ее проблемы со здоровьем. Я думала, что поступаю правильно». «Успокойтесь», — довольно холодно произнес Адам. «Никто вас не обвиняет. Просто возьмите себя в руки» и попытайтесь рассказать нам, что произошло. Лоррейн чувствовала разочарование Адама. То, что сотрудница отдела опеки правильно или ошибочно посоветовала Карле сохранить ребенка, не имело большого значения. Эта информация не дала той зацепки, на которую он надеялся, и не помогла найти какую-либо связь с делом Слин Клаудия с жадностью глотнула воздухом рот. Лорренн сомневалась, что стоит продолжать добиваться от клаудии ответов, ведь учитывая сложишееся обстоятельства, это вряд ли пошло бы то и на пользу. Инспектор наблюдала, как и без того хмурое выражение лица женщины становилось все мрачнее, пока в ее памяти воскресали, те события. Примерно 6 семь месяцев назад у Карлы была назначена встреча с Тиной. Но Тина заболела, и я встречалась с Карлой вместо нее. Ходила к Карле домой. «Продолжайте», — поторопила лорейн Она умирала с голоду и уже ощущала, как урчит живот под зимним пальто. Ей хотелось вернуться домой, к Стелле. На тот момент мы с ней довольно давно не виделись. На протяжении многих лет мы то определяли ее в приемную семью, то возвращали родным. На тот момент она как раз только что узнала о своей беременности. Моя задача заключалась в том, чтобы оценить ее психическое состояние, условия жизни, степень наркотической зависимости И все в таком духе. Это позволило бы нам принять решение по поводу ее ребенка. Карла призналась мне, что действительно пыталась излечиться от зависимости. Но это оказалось необычайно трудно. Она ведь еще и пила. В жизни Карлы все шло наперекосяк, кроме... Клаудия подняла глаза на лорейн и женщины мгновенно поняли друг друга. «Кроме ребенка», — закончила Лоррейн. Клаудия кивнула. «Я видела проблеск надежды, когда Карла говорила об этом. Она показала мне крошечные розовые пинетки, которые купила в магазине. И Клаудия то ли вздохнула, то ли слабо рассмеялась. Она сказала что купила в тот день только десять сигарет вместо обычных двадцати, так что могла потратиться на эти пинетки. Я видела, как в Карле что-то изменилось, стоило ей заговорить о ребенке, именно поэтому была по-настоящему шокирована, когда она заявила, что собирается избавиться от малыша. Она ведь объясняла, что просто хочет, чтобы кто-нибудь любил ее. Это меня по-настоящему тронуло. Это тронула и лорейн. Она сглотнула вставший в горле комок, старательно избегая смотреть на Адама и вспоминая недавний разговор с Грейс. И вы стали обсуждать с ней вопрос сохранения беременности. Да, без утайки выпалила Клаудия. Но клянусь, Я ничего не знала о ее медицинских противопоказаниях. Карла никогда не упоминала, что с ней что-то не так. В противном случае я настояла бы на том, чтобы она снова показалась врачу. Как бы там ни было, я не советовала ей оставить себе ребенка. Это было бы неправильно, учитывая все обстоятельства и ее наркоманию. Она едва была способна заботиться о себе, не говоря уже о другой жизни. Вероятнее всего, мне пришлось бы забрать у нее ребенка, как только он появился бы на свет. Адам делал какие-то пометки, но Лоррейн просто слушала, размышляя о бедной Карле и ее погибшем ребенке. «Но вам ведь было известно, о давних проблемах Карлы с наркотиками? Разве вы не предполагали, что у нее могло быть несколько осложнений, обусловленных этой зависимостью?» — спросил Адам. На лице Клаудии мгновенно отразились боли потрясения, как и ожидала Лоррейн. Она сердито сверкнула глазами в сторону мужа, упрекая того в бесчувственности, но Адам не отреагировал. «В моей работе, детектив, предполагать что-либо небезопасно. Я не врач, а в ее личном деле ничего о состоянии здоровья не значилось. Там просто указывалось, что она была записана на аборт. Если бы она не довела дело до конца, моя работа состояла бы в том, чтобы защитить ее будущего ребенка. Мысль о том, что беременность практически убьет ее – Никогда не приходило мне в голову. Я видела перед собой доведенную до отчаяния молодую женщину с проблеском надежды в глазах. Я хотела, чтобы она рассмотрела все имеющиеся варианты, в том числе и сохранение ребенка. Клаудия встала и потянула спину. Лицо беременной исказилось мукой. Карла обещала мне что бросит наркотики, пройдет курс реабилитации, перестанет пить и даже сведет к минимуму курение. Еще она обещала не видеться с дурной компанией, и мы даже потратили какое-то время на уборку ее квартиры. Этого не было в заключении по делу, но я увидела такой оптимизм, такие перспективы, такой прекрасный личностный рост, что, признаюсь, большая часть меня захотела, чтобы Карла отменила аборт. Неужели это так неправильно? «Нет», — почти сразу согласилась Лоррейн, — «это можно понять». «А что вы думаете по поводу абортов, миссис Морган-Браун?» — полюбопытствовал Адам. «Простите, если в данных обстоятельствах мой вопрос звучит бестактно». «Я не возражаю против этой темы», — задумчиво произнесла Клаудия, и ее ладони легли поверх будущего ребенка. Лоррейн готова была поклясться, что за последние пару дней живот заметно увеличился. «Беременность имеет для меня огромное значение. Я всегда мечтала стать матерью». Улыбка сбежала с лица Клаудии. Дело в том, что я и представить себе не могла, какую печаль это может принести. Но вот я и сама мама. У меня два пасынка, и скоро появится дочка». «Печаль?» — удивленно переспросила лорейн. «К несчастью, это не первая моя беременность. Мы с моим предыдущим спутником жизни много раз пытались завести ребенка и...» «Мы понимаем, голубушка. Не стоит уточнять». Лорейн уже жалела, что спросила об этом. «Нет, это важно. У меня было много выкидышей. Рождались мертвые дети. Неизвестно почему. Так что эта беременность невероятно ценна для меня. Когда я слышу об абортах, пытаюсь не судить категорично». Но в случае с Карлой все было иначе. Я почему-то чувствовала, что ей действительно стоит родить этого ребенка, даже несмотря на угрозу того, что его отберут. Клаудия медленно взглянула в глаза каждому детективу, давая им время осознать то, что она сказала. «Вы ведь не думаете, что мои личные чувства каким-то образом повлияли на решение Карлы? Не так ли?» В голосе Клаудии вдруг послышалась тревога и ясное осознание своей вины. «Вы просто пытались помочь ей», — с пониманием произнесла Лоррейн. Клаудия глубокомысленно кивнула. Она снова уселась, все еще явно взбудораженная, и принялась нервно грызть ноготь. «Есть кое-что еще», — что может как-то относиться к делу. Клаудия опять поднялась с места и принялась расхаживать из угла в угол. «О, но я не знаю. Может быть, тут и говорить не о чем. И Джеймс наверняка сказал бы, что я слишком подозрительно «Это, может быть, тут и говорить не о чем. Чаще больше всего и помогает», — заметила Лоррейн. «Что ж, «Тогда ладно. Но это строго между нами. Идет?» «Смотря по ситуации», — быстро ответил Адам. «Просто если я скажу вам и окажусь неправа, мне бы не хотелось, чтобы она узнала о моих сомнениях. В противном случае я попаду в крайне неловкое положение». Клаудия вдруг понизила голос и несколько раз взглянула в сторону закрытой двери. «Мы приложим все усилия», — неубедительно заверил Адам. «Это насчет моей няни Зои. Полагаю, вы видели с ней, когда приезжали сюда в первый раз?» — обратилась Клаудия Клорейн. «Словом, на днях мне понадобилось кое-что найти в ее комнате. Знаю, это звучит ужасно, но, поверьте мне, я рада, что зашла туда». «Короче говоря, я просмотрела фотографии на камере Зои». «Да-да, знаю, мне не следовало», — Клаудия осеклась, явно ощущая угрызение совести, но продолжила. «Ладно, в любом случае я действительно рада, что сделала это. Там был снимок». Клаудия снова замялась, словно решала, разумно ли выкладывать все это детективам, Наконец она глубоко вздохнула и сообщила. На камере Зои нашлась фотография личного дела Карлы Дэвис. Теперь Клаудия выглядела так, будто у нее камень с души упал. Но в следующее мгновение она вдруг разнервничалась еще сильнее. В личном деле были указаны данные Карлы, ее адрес, возраст «Дата рождения, лечащий врач, все основные сведения. Это, разумеется, конфиденциальная информация. Мне ужасно не по себе из-за того, что такое произошло. В этом целиком и полностью моя вина. Не стоило приносить эту папку домой. Я думала, что все это время держала документы запертыми в кабинете. Но, должно быть, ошиблась». «Понятия не имею, для чего Зои понадобились данные досье Карлы». «А ваша няня сейчас здесь?» — поинтересовался Адам. На лице Клаудии появилось страдальческое выражение. «Она куда-то ушла, но может вернуться в любую минуту». Она снова бросила взгляд в сторону двери. «Послушайте, это звучит странно». Но я действительно не хочу портить с ней отношения. В том смысле, что... Клаудия уже была вне себя от волнения. Возможно, я ошиблась. Я лишь взглянула мельком на фотографию. Да, я увеличила снимок, но экран камеры такой маленький. Допускаю, что вполне могла что-то неправильно прочитать. Нам придется поговорить с ней. Вы это понимаете? — спросила Лоррейн. «Если честно, я не желаю огорчать Зои этой историей. Если она уйдет, я влипну по полной программе. Джеймс далеко, и скоро мне потребуется помощь». «Есть и другие няни», — доброжелательно отозвалась лорейн «Но, разумеется, если фотография сделана по какой-либо безобидной причине, Зои от вас не уйдет». Она будет рада все разъяснить. Клаудия на мгновение задумалась. Думаю, вы правы. Просто сейчас, когда приходится полагаться только на свои силы, я чувствую себя такой беззащитной. — Мы понимаем, — подвела итог беседе Лоррейн. — Мы заглянем в другой раз, чтобы поговорить с зои. И, вероятно, будет лучше, если вы пока... «Не будете говорить ей об этом», — добавил Адам. «И последнее», — сказала Лоррейн. Клаудия удивленно вскинула брови. «Да, конечно». «Имя Хезер Пейдж? Вам ничего не говорит?» На лице Клаудии отразилось искреннее замешательство. Она на мгновение завела глаза к потолку, пытаясь вспомнить. Простите, нет. А должно? Значит, никто по имени Хезер Пейдж никогда не появлялся в этом доме? Недавно или в прошлом? Произнес Адам обличительным тоном, который, по мнению Лоррейн, явно был излишним. Совершенно точно нет, уверенно ответила Клаудия. Что ж, спасибо за все поблагодарила Лоррейн, вставая. «Извините, что отняли у вас время». «Ничего страшного», — отозвалась Клаудия. «Она проводила детективов до двери и на прощание обменялась с ними рукопожатиями».